Глава 5 Все то время, что мы ожидали штурмовые самоходки с Кировского завода, мои разведчики провели в немецком тылу. Нет никаких диверсий и никаких языков, мне необходимы были тишина и покой у немцев. За это время разведчики исходили весь немецкий тыл, но их задачей было установление местонахождения немецкой тяжелой артиллерии как основного средства обосрать мне всю малину. Если обычные противотанковые полевые орудия для КВ и СУ-152 были практически не опасны, то тяжелая артиллерия могла их уничтожить или вывести из строя. Что стоит устроить заградительный огонь тяжелыми фугасами? Даже легкая немецкая гаубица калибра 105 мм за счет того, что ее снаряд по навесной траектории упадет сверху на танк или самоходку, гарантированно, если и не уничтожит ее, то и строя выведет точно. А в том, что немцы сосредоточат огонь всей своей тяжелой артиллерии в месте нашего прорыва, я нисколько не сомневался. За это время дивизии отдохнули и пополнились личным составом, так что готовы были идти в бой. Утром, 29 мая после раннего завтрака, наша артиллерия открыла огонь по противнику. Кроме наших гаубиц, в артподготовке участвовали орудия Ленинградского фронта, а также корабельные орудия. Основной удар пришелся не на немецкие укрепления, а на расположение немецкой тяжелой артиллерии. Кроме полка штурмовых самоходок, в нашем распоряжении было два полнокровных батальона тяжелых КВ, один наш и один Ленинградского фронта. А кроме них и другая бронетехника. Первыми на немцев двинулись КВ и СУ-152. Они неторопливо выползли из укрытий и также неспешно двинулись вперед. Следом за ними на удалении в пару сотен метров двинулись и остальные танки. Это была сборная солянка из Т-34, Т-26, Т-60 и БТ. Были и наши бронеавтомобили БА-10 и БА-20 а также трофейные немецкие ганомаги. Вместе с ними пошла в атаку и пехота. Она старалась использовать бронетехнику как укрытие и шла позади нее. За то время, что немцы тут простояли, они успели хорошо укрепиться, в том числе построили бетонные доты, и сейчас самоходки работали именно по ним. АКВ отслеживали обычные пылевые орудия, В первую очередь зенитные 88 миллиметровые пушки. Чтобы сделать их менее заметными, немцы отрыли капониры и установили зенитки в них, так что над поверхностью земли располагался только ствол орудия. Большую их часть мои разведчики обнаружили и отметили на карте. Так что сейчас танкисты знали, куда бить в первую очередь. Наступление велось на отрезке в пару километров, чтобы не очень распылять наши небольшие силы, но и так получилось, что расстояние между танками и самоходками было около 20 метров. Танки с самоходками то и дело останавливались и производили несколько выстрелов, после чего двигались дальше. Им сразу удалось выйти на дистанцию прямого выстрела, так что самоходки били достаточно точно, И одного-двух попаданий вполне хватало, чтобы уничтожить или вывести из строя огневую точку противника. КВ, в свою очередь, достаточно точно уничтожали противотанковые и пылевые орудия, ведя огонь осколочными снарядами. Но кроме них огонь вели и другие танки и бронеавтомобили. Когда мы достаточно приблизились к немецким позициям, то в дело включились и многочисленные пулеметы бронетранспортеров так что любая оживающая огневая точка противника мгновенно уничтожалась или подавлялась. Все попытки немцев накрыть наши танки тяжелой артиллерией мгновенно пресекались, почти вся авиация фронта сегодня работала на нас. Множество радиофицированных истребителей работали сейчас разведчиками, и их главной задачей было обнаружение немецкой тяжелой артиллерии. Кроме нашей артиллерии на немецкие артиллерийские позиции обрушивались и бомбардировщики. Таким образом, работа немецкой тяжелой артиллерии оказалась почти полностью парализованной. Кстати, немцы сделали выводы из нашего прорыва блокады и сейчас немецкие тяжелые орудия хорошо охраняли, так что провести диверсии было очень затруднительно. Не желая лишний раз рисковать своими разведчиками. Я ставил им задачу не уничтожать немецкие орудия, а только выявлять их. Достаточно быстро мы достигли немецких траншей, и тут вперед рванула наша пехота. То обстоятельство, что большинство бойцов были вооружены автоматами, сейчас сыграло в нашу пользу. Бойцы просто добили немцев огнем, не давая им высунуться. Также хорошо проявили себя и СВТ, но с ними было не очень удобно орудовать в окопах из-за их длины. Равномерное распределение СВТ и автоматов диктовало свою тактику боя. Автомычки шли первыми, поскольку им с их более скорострельными и компактными автоматами было намного удобнее орудовать в тесноте окопов, а бойцы с СВТ страховали их сверху, следя также и за противником в отдалении. В блиндажи сначала летела граната F-1, и лишь затем в него заглядывали автоматчики. Всегда парами, а еще один-два бойца страховали снаружи. Подавляющее огневое превосходство позволяло снизить наши потери до минимума. Чтобы захватить первую линию немецкой обороны, нам потребовалось не больше часа. Командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант Хозин прибыл на наблюдательный пункт еще затемно. Вместе с ним был и член Военного Совета фронта, генерал-майор Кузнецов. На наблюдательном пункте уже находились командующий пятой ударной армии генерал Севастьянов и командир механизированной дивизии, полковник Прохоров, оба изучали немецкие позиции в стереотрубы. Тут же рядом расположились и связисты, так что все части были на связи. Доброе утро, товарищи! Первым поздоровался с ними генерал Хозин так как командиры Пятой Ударной изучали вражеские позиции. «Здравия желаем, товарищ генерал-лейтенант!» отозвали Севастьянов и Прохоров. «Изучаете немецкие позиции? И как они вам?» ответил ему полковник Прохоров. «Окопались немцы, конечно, неплохо. Если атаковать их стандартными силами и методами, то потери будут большими и без всякой гарантии на успех. А вы, значит, атакуете их нестандартно?» «Да, надо придумывать новые схемы. Как говорил Суворов, удивил, победил. И как придумали новые схемы? Да, блокаду мы именно новыми схемами прорывали. Да вы сейчас и сами все увидите. До начала атаки осталось 25 минут». Хозин с Кузнецовым прильнули к стереотрубам, от которых отошли Севастьянов и Прохоров. Эти 25 минут тянулись очень долго, и казалось, что они никогда не закончатся. Наконец, загрохотали наши тяжелые орудия, однако на немецких позициях ничего не взрывалось. «Не понял, а где разрывы? Куда бьет вся наша артиллерия?» Генерал Хозин искренне удивился. Он думал, что сейчас весь немецкий передний край превратится в рукотворный ад, однако ничего не происходило, хотя, судя по звукам, наша артиллерия работала во все. Наша артиллерия, товарищ генерал, сейчас ведет интенсивный обстрел позиций тяжелой артиллерии немцев. А как же немецкий передний край? Как вы будете наступать на позиции с неподавленными огневыми точками? Сейчас увидите. По-хорошему нужен огневой вал. Это когда позиции противника массированно обрабатываются артиллерией, постепенно смещаясь в глубину вражеского построения. А наши войска идут следом. Но, к сожалению, ни достаточного количества орудий, ни боеприпасов к ним у нас нет. Сейчас будет, так сказать, бюджетный вариант, но не менее действенный и эффективный. В этот момент войска пятой ударной пришли в движение. Первыми на немцев неторопливо поползли КВ и новые самоходки, изготовленные по их проекту. То и дело останавливаясь, они делали от одного до трех-четырех выстрелов и снова двигались вперед. Причем расстояние между ними было небольшое, порядка 20-30 метров. И самоходки перемежались с танками. Хозин ясно видел, как замолкают ожившие немецкие огневые точки, когда в амбразуру Дота попадает несколько тяжелых снарядов. Даже если снаряд попадал не в саму амбразуру, а рядом с ней. Любое орудие или пулемет выходили из строя. А если снаряду везло попасть в саму амбразуру и разорваться уже внутри дота, то тогда погибал и весь расчет. Хозину было трудно определить, часто ли немцы попадают по танкам и самоходкам, так как он видел их с кормы. Но иногда он все же замечал розчерки рикошетов от их брони или разрывы попавших в них снарядов. Но, тем не менее, танки с самоходками неудержимо приближались к немецким позициям, а позади них, метрах в двухстах, двигалась вторая волна танков уже более легких. А следом за ними, еще метрах в ста позади, шла уже густая масса наших бронеавтомобилей и трофейных немецких бронетранспортеров с пехотой, укрывающейся за броней бронетехники. Одна за другой замолкали немецкие огневые точки, а вот танки самоходками достигли немецких окопов и, неторопливо переехав их, двинулись дальше. Вскоре до немецких окопов добралась и наша пехота, после чего в стереотрубу стало видно, как сверкают вспышки выстрелов от наших пехотинцев. В первых рядах шли автоматчики, которые массированным автоматным огнем давили любые попытки немцев огрызаться, Прошло чуть больше получаса, и передовые немецкие позиции были взяты, причем потерь у нас почти не было. Зачистив немецкие позиции, бойцы двинулись дальше и вскоре просто скрылись из виду. Хозин ошарашенно смотрел на все это. Без особых потерь, просто и деловито, бойцы подавили немецкое сопротивление и двинулись дальше. А где продвижение под массированным огнем противника, где попытки обычной артиллерии подавить немецкие огневые точки, где большие потери. Ничего этого не было. Ведь, в принципе, решение лежало на поверхности. Но почему, кроме полковника Прохорова, до этого никто не додумался? А что главный тут именно Прохоров, Хозин уже понял. Хотя официально 5 ударной армии командует генерал Севастьянов, Ее истинным командиром, тем, кто вырабатывает тактику и стратегию ее действий, является полковник Прохоров, и у него это отлично получается. Как не хотелось Хозину двинуться следом за бойцами, но он был вынужден остаться на наблюдательном пункте, куда стекались все сведения от наступления. Уже около пяти часов дня пришло долгожданное сообщение что ударная группа наконец пробилась к Ораниенбаумскому плацдарму. Все это время немцы ожесточенно сопротивлялись, однако после того, как мы пробились через последнюю линию обороны, стало полегче. Наша пехота не лезла вперед, а держалась позади бронетехники, используя ее броню как защиту. После прохождения всех линий немецкой обороны, легкие и средние танки подтянулись вперед, так как угроза для них со стороны немецкой артиллерии значительно снизилась. Большая часть немецких противотанковых орудий уже была или уничтожена, или захвачена. И теперь основную угрозу для них представляли немецкие противотанковые ружья. Смешавшись вместе с КВ и СУ-152, объединенный стальной вал неудержимо двинулся вперед, хоть и медленно, так как приходилось учитывать скорость движения пехоты, но верно. Все попытки немцев хоть как-то замедлить наше продвижение не увенчались успехом. Наша тяжелая артиллерия, а также флотские орудия большого калибра мгновенно подавляли все попытки немцев задержать нас огнем своей тяжелой артиллерии. А в небе тоже развернулось ожесточенное сражение. На этот раз нас поддерживала авиация Ленинградского фронта. И все попытки немцев бомбить наши наступающие войска сталкивались с противодействием нашей авиации. Кстати, воспользовавшись тем обстоятельством, что немецкие истребители оказались заняты сопровождением своих штурмовиков, наши бомбардировщики нанесли бомбовые удары по местам расположения тяжелой артиллерии немцев. Когда до Ораньен-Баумского плацдарма осталось чуть больше километра, немцы, наконец, не выдержали и стали отходить. Все это время бойцы на Ораньен-Баумском плацдарме ждали. Лишние потери нам ни к чему, а там немцы также хорошо укрепились, и в случае встречного удара наши войска там умылись бы кровью, причем без особого успеха. Когда немцы увидели, что с тыла к ним приближаются наши войска при поддержке большого количества бронетехники, они не выдержали. Все основные укрепления были ориентированы именно в сторону побережья, а противник приближался с тыла и, как говорится, в силах тяжких. Защитники Малой Земли, увидев, как сперва начали убегать немцы, а затем, вдали, со стороны Ленинграда, появились значительные силы наших танков, без всяких приказов с криком «Ура!», бросились вперед. Они успели преодолеть уже пустые немецкие укрепления, когда наконец встретились с бойцами пятой ударной. Их радости не было предела. В воздух летели шапки, а также вовсю началась стрельба в воздух от охватившего людей воодушевления. Хозяин Ленинграда нервно ходил по своему кабинету. Хотя блокаду города прорвали враг, все еще был достаточно близок, и регулярные артиллерийские обстрелы не доставляли никакого удовольствия. Проводимая операция в случае успеха полностью исключала вероятность артиллерийских обстрелов Ленинграда. И вот сейчас все должно было решиться. Сообщения с фронта приходили успокаивающие. Но все же это война, и в любой момент ситуация могла развернуться на 180 градусов. Наконец, в начале шестого в кабинете Жданова зазвонил телефон. Жданов, слушаю. Нервно бросил он в трубку. Андрей Александрович, это Хозин. Только что войска 5 ударной армии соединились с защитниками Орененбаума. Немцы беспорядочно отступают. В ходе операции они понесли большие потери. Везде трупы, их солдаты, сожженная техника. Михаил Семенович, что дальше? Завтра будем расширять пробитый коридор. Надо оттеснить противника минимум километров на 10 от залива, чтобы создать достаточно безопасный коридор. А затем армия Севастьянова ударит с пятачка в направлении Волховского фронта. «Держите меня в курсе событий, Михаил Семенович!» Жданов с облегчением опустил трубку. Впрочем, тут же, подняв ее снова, вызвал телефонистов и велел им соединить себя с товарищем Сталиным. Такую радостную новость надо было сообщить вождю сразу не дожидаясь, пока ее сообщат другие. Ему пришлось подождать минут десять. Наконец, его соединили с вождем. «Добрый день, товарищ Сталин. Это Жданов вас беспокоит». «Здравствуйте, товарищ Жданов. Что вы хотели?» «Только что войска пятой ударной армии пробили коридор к Ураненбауму. Немцы понесли большие потери и отступили». «Это хорошо, Андрей Александрович». «Надеюсь, на этом операция не закончится?» «Нет, Иосиф Виссарионович, генерал, Севастьянов планирует ударить от Аренинбаума к Волховскому фронту, чтобы отодвинуть противника от Ленинграда примерно на 50 километров». «С Прохоровым он это сделает. В этом я нисколько не сомневаюсь». «Держите меня в курсе дела. Разумеется, товарищ Сталин». Для Сталина не было секретом, кто является серым кардиналом в пятой ударной армии и кому именно она обязана своими успехами. Не будь полковник Прохоров, так неподобающий молод, он без раздумий дал бы ему генерала, и именно его поставило бы командовать армией. Оно даже он был вынужден соблюдать правила игры, хотя в последнее время значительно усилил свои позиции. Пришлось попотеть в аппаратных войнах, прежде чем он основательно упрочил свою власть. Однако он не мог делать абсолютно все, что хотел. Власть ради власти ему, в отличие от многих других, была не нужна. Власть была ему нужна исключительно как инструмент, с помощью которого он мог построить великую страну. Большая часть старых ленинцев просто не смогла вписаться в новые реалии. Они были не способны строить новое. Один Троцкий чего стоил со своей маниакальной идеей мировой революции, сколько он крови у него попил, пока его, наконец, не упокоили. Проблема заключалась в кадрах, а нужны были не только верные, но и умные. Прохоров вполне подходил под этот критерий, хотя нужно еще было присмотреться к нему повнимательней. И ведь, судя по всему, он не карьерист, для него главное не личное, а общественное. Если не оплошает, то, пожалуй, к концу года можно будет дать ему генерал-майора. Все же командовать полком и даже дивизией не то же самое, что армией. У каждого есть свой потолок должности, выше которого не прыгнуть. Штаб группы армии «Север» Командующий группой армии «Север» генерал-фельдмаршал фон Кюхлер мрачно размышлял о последних неудачах а главное о том, что задумали русские. И В этот самый момент фон Кюхлер получил ответ на свой вопрос. В его кабинет, постучавшись, вошел начальник штаба, генерал-майор Хассе. «Господин командующий», — начал он, — «плохие новости. Русские перешли в наступление и уже захватили первую линию обороны. Все наши попытки остановить их неудачны. Русские применили новую тактику, и мы не в состоянии их держать, Что за новая тактика? Почему их невозможно остановить? По сообщению с передовой русские пустили в атаку большое количество своих ворошиловых, а кроме них и штурмовые орудия. Новые русские самоходки имеют очень толстую лобовую броню и орудия корабельного калибра. Наши полевые и противотанковые орудия не в состоянии их остановить. Русские просто выходят на дистанцию прямого выстрела и своих орудий уничтожают. Все наши огневые точки. Нескольких выстрелов прямой наводкой вполне хватает, чтобы подавить любой ДОТ или другую огневую точку. Позади них движутся значительные силы легких танков и пехоты. А кроме того и множество наших бронетранспортеров, захваченных русскими. Они просто подавляют массированным орудийно-пулеметным огнем любые наши попытки их остановить. А что наша тяжелая артиллерия? Что авиация? Они что, бездействуют? Никак нет, господин командующий. Наша артиллерия находится под постоянным огнем тяжелой артиллерии русских. Вместе с ней русские задействовали и свой флот, а авиация ведет ожесточенные воздушные бои. Русские, задействовав практически всю свою авиацию, не подпускают наши бомбардировщики к своим атакующим войскам. Редкие прорвавшиеся самолеты встречают сильным зенитным огнем. У них оказалось неожиданно много мобильных зенитных установок. Фон Кюхлер мрачно молчал. Новости были пренеприятнейшими, а главное, он не знал, что ему делать. Своими действиями русские вывели из игры его тяжелую артиллерию и авиацию. А полевая артиллерия и танки были малоэффективны против русских ворошиловых, разумеется, при их грамотном использовании. А в том, что русскими командует грамотный и умелый командир фон Кюхлер, нисколько не сомневался. Разведка уже доложила, что его войска атакует русская 5 ударная армия, которая перед этим прорвала блокаду Ленинграда. Своими действиями она доказала, что воевать умеет. А вопрос сейчас был только один, как будут действовать русские дальше. В том, что они пробьют коридор к своим войскам в Ораненбауме, Можно было не сомневаться. Дело было только во времени, которое им для этого понадобится. Но что дальше? Куда они ударят? В то, что на этом все закончится, как-то не верилось. Фан Кюхлеру оставалось только ждать, как будут дальше действовать русские, а да достараться не позволить им продвинуться дальше. Следующий день. Баумский плацдарм. Вчера, после того, как мы соединились с войсками, оборонявшими Ораннен-Баумский плацдарм, я приказал бойцам отдыхать. Вернее, приказал генерал Севастьянов, который нисколько не комплексовал, выполняя мои распоряжения. Повара, пока их товарищи воевали, сварили вкуснейший обед. На продуктах я не экономил, тем более, что мы захватили несколько немецких складов с продовольствием. Зная, как в Ленинграде сейчас обстоит дело с продуктами, я не надеялся на хорошее снабжение, даже с учетом того, что по пробитому нами коридору в осажденный город двинулся плотный поток машин с продовольствием. За остаток вечера бойцы смогли отдохнуть и выспаться, так как отбой бой скомандовали 8 часов вечера. Утром после плотного завтрака, так как неизвестно, когда удастся пообедать, Наша армия принялась за расширение пробитого к Ораненбауму коридора. С одной стороны, нормальных укреплений у немцев тут не было. Раньше были не нужны, а за эту ночь построить просто не успели. Но, с другой стороны, значительно увеличился фронт атаки. Если раньше все наши силы были сконцентрированы на фронте длиной максимум 3 километра, то теперь пришлось растянуть их на полтора десятка километров так что общая мощь несколько снизилась. Кроме наших бойцов, в операции участвовали выделенные Ленинградским фронтом две стрелковые дивизии и один полк из Хоранинбаума. Они, правда, двигались вторым эшелоном, проводя окончательную зачистку местности и отлавливая небольшие группы немцев, отбившиеся от своих основных сил и по разным причинам не успевшие вовремя удрать. Из-за больших потерь в артиллерии... Оказать сильное сопротивление нашим танкам и бронетранспортерам немцы не могли, хотя все же умудрялись их подбивать. Общий победный настрой наших бойцов позволял им уверенно идти вперед, причем тут не было и следа шапка закидательства. То, что немцы противник сильный и серьезные, все уже давно знали, но собственный боевой опыт, а также успехи в наступлении делали свое дело. Бойцы уверенно теснили противника, не подставляясь при этом под ответные выстрелы. Наличие большого количества снайперов в дивизиях позволяло быстро и эффективно уничтожать немецких пулеметчиков, которые могли не только сдержать наше наступление, но и нанести нам большие потери. К вечеру мы смогли теснить немцев еще почти на десяток километров и, в принципе, для нормального снабжения Ораньенбаума. Этого было достаточно. Вечером, когда мы достигли намеченного рубежа, наши части стали отходить к Поранинбауму, а их место заняли две стрелковые дивизии Ленинградского фронта, которые к нам прикрепили. Весь день они шли во втором эшелоне, почти не вступая в бои с противником, если только не давили редкие небольшие группы отставших немцев и теперь должны были занять временную оборону. Большое наличие техники позволило нам быстро вывести войска, так что ночевали мы уже в городе. Нормальных мест там практически не было, но благо уже, считай, настало лето, так что ночи были теплыми. А утром снова в бой. Приходилось опять проламывать немецкие укрепления, но самоходки под прикрытием КВ быстро их всех подавили. И около полудня преодолев немецкую линию обороны, мы двинулись вперёд. Оголив остальные участки фронта, Хозин выделил нам четыре пехотные дивизии, которые, двигаясь за нами, занимали оборону по краям пробиваемого нами коридора. За день мы прошли с боями почти 20 километров. Танки стальным тараном сносили с нашего пути все немецкие части. И тут главное было не допустить, чтобы немцы смогли фланговыми ударами перерезать пробитый нами коридор. С собой у нас был неприкосновенный запас на одну полную заправку всей техники и один боекомплект к ней. Это как раз на случай, если противнику все же удастся перерезать коридор. А в целом снабжение шло бесперебойно. Правда, приходилось делать для этого приличный крюк, но транспорта хватало. У немцев, кстати, тоже начались проблемы со снабжением. Не желая терять трофеи, мои разведчики и диверсанты, сосредоточились не на уничтожении немецких складов, а на прерывании снабжения. Они уничтожали многочисленные мосты и делали на дорогах засеки, чтобы затруднить немцам продвижение. И еще одним способом был выстрел зажигательным патроном в бензобак переднего грузовика. Все это сорвало немцам поставки топлива и боеприпасов в войска. На второй день нашего наступления мы продвинулись чуть меньше, примерно на полтора десятка километров. При этом несколько раз приходилось возвращать пару маневренных групп из Т-34 и трофейных бронетранспортеров для пресечения немецких попыток перерезать пробитый коридор. На третий день наступления, после того как немцы стянули к нам все свои силы, в наступление перешли силы Волховского фронта, в частности вторая ударная армия генерала Власова, которая благодаря моему вмешательству избежала пленения. За это время вторая ударная тоже отдохнула, залезала раны, пополнилась и теперь двинулась вперед. Немцы быстро сообразили, что им светит котел пусть не такой большой, но вполне реальный, в котором они могли потерять все свои передовые части, осаждавшие Ленинград. Фон Кюхлер, увидев, чем может закончиться наше наступление, хотел немедленно отвести свои войска, пока это еще можно было сделать без особых проблем. Но обожаемый фюрер, узнав об этом, по телефону устроил фон Кюхлеру истерику и в итоге в ультимативной форме запретил ему отводить свои войска от Ленинграда. Когда спустя пару дней он осознал, что ситуация на фронте для немцев сложилась критическая, и разрешил отвести войска, было уже поздно. За неделю мы с двух сторон прошли чуть больше сотни километров и встретились в Сибирском, тем самым отрезав шесть немецких дивизий. Теперь оставалось только их подавить. Непрекращающиеся попытки немцев прорвать кольцо заставили меня половину своих сил определить уманевренные группы, которые, как пожарные команды, пресекали немецкие попытки разорвать кольцо окружения. Честно говоря, наших сил едва хватало на удержание позиций. Если на южном направлении бойцы Ленинградского и Волховского фронтов все глубже вгрызались в землю, выстраивая оборону, то на северном направлении мы давили изо всех сил, стараясь максимально расширить пробитый коридор. Прежде в этой операции я старался не дробить свои силы, но теперь, создав группы из танков и бронетранспортеров с пехотой, послал их кошмарить немцев. Их задачей было наносить внезапные удары по немецким войскам и оставшимся базам снабжения, сея панику у противника. Не заботясь о своих флангах и тыле, они, в принципе, повторяли немецкую тактику прошлого года, когда немцы точно так же действовали в наших тылах. Прихватив с собой достаточно топлива и боеприпасов, они могли несколько дней действовать полностью автономно. А учитывая достаточно небольшие расстояния, в случае проблем могли достаточно легко пробиться к своим практически на любом участке фронта. Немцы продержались еще чуть больше двух недель, и то под конец нам приходилось в основном вылавливать их оголодавшие группы. За это время на внешней стороне кольца наши войска выстроили крепкую оборону, в чем им сильно помогли ленинградцы. Жданов оперативно организовал несколько строительных батальонов и жителей города, и они вместе с нашими бойцами выстроили две линии полноценных полевых укреплений усилив их неподвижными огневыми точками из трофейных немецких танков, которые подбили, но не уничтожили. В основном это были пулеметные огневые точки, так как снарядов к их орудиям было мало. Эти танки вкапывали в землю, предварительно слив с них все топливо и масло, чтобы они не загорелись, а кроме того, их башни усилили броневыми плитами усилив также и крышу, тем самым сделав их более защищенными. Такие огневые точки могли неплохо противостоять полевой артиллерии и минометам противника. После того, как линия обороны была построена, ленинградцы вернулись в родной город, а наши бойцы отошли, заняв оборону в отстроенных укреплениях. Эти укрепления строились в паре километров от передовой, так что далеко отходить не пришлось. Но тем не менее фронт теперь пролегал почти в полусотни километров от города, так что ни о каких артиллерийских обстрелах отныне не могло идти и речи. Ленинградцы вздохнули свободней, наладилось снабжение города. И хотя, разумеется, ни разносолов, ни изобилия не было, все же голод давал о себе знать по всей стране. Однако голодная смерть жителям Ленинграда больше не грозила. Кроме того, прекратились постоянные артиллерийские обстрелы города, так досаждавшие жителям. Кроме продовольствия, боеприпасов и топлива, в Ленинград стали поступать и другие ресурсы для многочисленных предприятий города. Все же Ленинград имел очень развитую промышленность, и не все его предприятия были эвакуированы до начала блокады. Сейчас все эти многочисленные промышленные мощности снова включились в дело и начали выпускать большое количество вооружения и других необходимых стране и фронту товаров. А я не только выполнив, но и значительно перевыполнив поставленные передо мной задачи, нисколько не удивился приказу ставки вернуться к месту базирования в Москве, причем приказ касался всей нашей пятой ударной армии. Судя по этому признаку, Но нас, скорее всего, не будут расформировать, а, пополнив людьми и техникой, снова бросят в бой. И чует мое сердце, бросят нас под Харьков, где как раз началась знаменитая Харьковская операция, закончившаяся полным нашим разгромом и драпом до Волги, а в итоге — Сталинградской битвой.